Навык номер 8. Магнитная навигация. При изготовлении самодельного компаса вы проведёте занимательный научный эксперимент, но кроме того, он является полезным навигационным инструментом, и, как все подобные очень нужные инструменты, изготавливаются из материалов, которые можно получить из множества доступных источников. Электрические провода вы найдёте в радиодинамиках, фонариках и в автомобиле. Батареи используются в самых разных устройствах. Рулон скотча нужно обязательно иметь в машине. А вот чтобы добыть иглу или тонкую длинную стальную стрелку, если вы не положили её в свой запас, придётся постараться. С помощью нескольких простых действий можно намагнитить стальную иглу или кусок проволоки с ограждения и использовать её его точно так же, как обычный купленный в магазине компас. Работа которого основана на том, что под действием магнитного поля Земли или магнитосферы намагниченная стрелка устанавливается в определённом направлении. Электрический заряд заставляет ионы собираться на одном конце стрелки, и если ей ничто не мешает, она будет автоматически указывать на север-юг. Между укупленным в магазине и самодельным компасом есть правда одно различие. При правильном намагничивании стрелки у фабричного компаса одна из стрелок показывает на юг, другая на север. В идеале вы можете решить, что вам достаточно намагнитить только один конец иглы, но с таким маленьким и тонким устройством работать трудно. Поэтому используйте иглу в качестве источника получения только самой общей информации, чтобы найти ось, показывающую север и юг. Чтобы определить, куда именно направлен каждый её конец, вам потребуется воспользоваться каким-нибудь другим видом ориентирования по природным объектам. Слушайте ранее. Примечание. Северное направление по компасу на самом деле показывает северный магнитный полюс Земли, который находится примерно на 2000 км южнее истинного севера географического северного полюса Земли. Поэтому Показания импровизированных компасов нужно дополнять, когда это возможно, картами, так как только они дадут полное представление о направлении движения. Оперативный принцип. Для определения направления сделайте компас. Главный вывод. Чтобы металлом можно было воспользоваться как компасом, он должен намагничиваться.